Но каким же словом она обозвала китёши, если мистер Кейси даже не захотел повторить его? Он представил себе мистера Кейси среди толпы. Вот он стоит на тележке и произносит речь, за это он и сидел в тюрьме. И он вспомнил, как однажды к ним пришёл сержант Унил. Он стоял в передней и тихо разговаривал с папой, нервно покусывая ремешок своей каски. И в тот вечер мистер Кейси не поехал поездом в Дублин, а к дому подкатила телега, и он слышал, как папа говорил что-то о дороге через Кэббин Тилли. Он был за Ирландию и запарнала так же, как и папа, но... Ведь и Денти тоже. Потому что однажды, когда на эспланаде играл оркестр, Она ударила одного господина зонтиком по голове за то, что тот снял шляпу, когда под конец заиграли «Боже, храни королеву». Мистер Дедал презрительно фыркнул. «Э, Джон, — сказал он, — так им и надо. Мы несчастный, задавленный попами народ. Так всегда было, и так будет до скончания века». Дядя Чарльз покачал головой и сказал, «Да... Плохи наши дела, плохи, мистер Дедл повторил, задавленный попами и покинутый Богом народ. Он показал на портрет своего деда направо от себя на стене. Видите вы этого старика, Джон, сказал он. Честный ирландец. В его время люди жили не только ради денег. Он был одним из белых ребят, приговорённых к смерти в 1760 году. Он был осуждён на смерть, как белый повстанец. А наших друзьяк церковниках он любил говорить, что никого из них с собой за стол не посадит. Дэнти вспыхнула: "Мы должны гордиться тем, что нами управляют священники. Они зеницы ока Божьего, ибо касающийся вас, касается зеницы ока его". Выходит, нам нельзя любить свою родину. Спросил мистер Кейси: "Нельзя идти за человеком, который был рождён, чтобы вести нас? Изменник родины!" возразила Денти. "Изменник при любодей! Пастыри нашей церкви правильно поступили, отвернувшись от него. Пастыри всегда были истинными друзьями Ирландии. И вы этому верите?"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 Разве епископы и священники не продали в 1829 году чайные своей страны за свободу католической религии? Не облечили финансового движения с кафедры и в исповедальнях? Не обесчестили прах Терренса Бельью Макмануса?